Глава четвертая. Жена Аккатабриги. Кампо-Дзеппи, весна 1453 года. Так что же с матерью Леонардо? Как ее звали? Что с ней случилось? Дед Антонио в памятной записке о рождении Леонардо о ней не сообщает, да и внебрачный статус ребенка не упоминает. Здесь ему достаточно написать «Внук мой от сэра Пьеро, моего сына». Имя матери появится только шесть лет спустя, в другом документе Антонио, последнем в его долгой жизни, кадастровой декларации, представленной, а в данном случае также и собственноручно составленной сыном, сэром Пьеро, во Флоренции 27 февраля 1458 года. На документе указано 1457, согласно древнему флорентийскому обычаю, начинать год с 25 марта. И здесь же впервые в списке ртов, то есть членов семьи, всплывает имя внебрачного Леонардо. На каждого указанного в декларации ребенка иждивенца полагается вычесть из общей налогооблагаемой суммы по 200 флоринов. Весьма неплохо. Однако для бастардов этот вычет происходит не автоматически. Приходится дожидаться специального постановления. Антонио его не получит, так что придется ему доплатить целых 7 флоринов сбора. В декларации по-прежнему фигурирует сэр Пьеро, хотя он, женившись на женщине по имени Альбьера, уже несколько лет живет во Флоренции. Другой сын, Франческо, дядя Леонардо, сидит в доме и ничего не делает. Этот прилипала Симона, муж Виоланте, продолжает требовать оставшиеся 160 флоринов приданного. Экономическое положение семьи Несколько улучшилось, благодаря дедовым сбережениям и работе молодого нотариуса. В банке «Монте» сейчас лежат 1397 флоринов и 12 сольди, вложенные в государственный долг Флоренции. Однако и Пьера кое-что задолжал. Три флорина торговцу бумагой и перьями Джованни Париджи, четыре флорина и три сольди виноделу Якопо де Мафео, еще восемь флоринов флорентийской бадии за место для составления документов, быть может, редкостную дыру, зато буквально напротив Палаццо Дель подеста Пьеро, истинный автор декларации, также скрупулезно регистрирует наследство, оставленное спекулянтом и ростовщиком Ванни Дениколо Диссерванни, которого он часто посещал в 1449-1451 годах. В благодарность за услуги Ванни приложений к завещанию от 29 ноября 1449 года, даже отписал Пьеро содержание на всю его жизнь и возмещение платы за дом на весь срок проживания, то есть право пользования большим домом с садом по Виагибеллина в сторону канто Алла-Брига, вероятно, тем самым, где Пьеро жил в свои первые флорентийские годы. Однако теперь... Более чем через шесть лет после смерти ванне в 1451 году Пьера с горечью пишет, что наследство отменено и аннулировано по вине других наследников, монахов и иеронимитов из Фьезоле. Но прежде всего, святейшего моралиста, архиепископа Антонио Пьерроци, объявившего все имущество ванне незаконно нажитым. Впрочем, давайте не отвлекаться на это перечисление бед. Самое важное упоминание в декларации о матери Леонардо. Если дед Антонио, точнее Пьеро, хочет добиться налогового вычета, которого ему так и не дадут, он должен обнародовать ее имя. И вот в документе в самом конце списка ртов мы читаем следующее. Леонардо, внебрачный сын означенного сэра Пьеро, рожденный от него Екатерины, ныне жены Акатабриге де Пьеро де Львака из Винчи, пяти лет от роду. Вот значит, каково ее имя. Мать Леонардо звали Катериной, и всего через год после рождения сына, весной 1453 года, она вышла замуж за безвестного крестьянина Антонио Ди Пьеро Д'Андреа Ди Джованни Бутти по прозвищу Акатабриго. Этот акатабрига определенно должен был быть доверенным человеком Антонио и сэра Пьеро, причем сравнительно небольшого достатка, чтобы согласиться жениться на женщине, принадлежавшей другому, очевидно, безо всякого приданного, и разве что с туманной перспективой неким образом сохранить связь с семейством куда более обеспеченным. Супруги переселяются в Кампо-Дзеппи, что в приходе Сан-Панталео, на холме неподалеку от Винчи. У его подножия течет река Винчо. С вершины открывается чарующий вид на замок, и монт аль -Бано. А по обе стороны тянутся поля, оливковые рощи и виноградники. Это земля, где уже более века обосновался многочисленный род Бути. Там на холме, в нескольких невысоких домишках, окруживших просторный двор, они живут все вместе. Старые, молодые и в ватага босоногих ребятишек. Отец Антонио, Пьеро Д'Андреа, деджованни Бути по прозвищу Вакка, Лежебока, числился в кадастре 1427 года работником, то есть землепашцем, крестьянином-собственником. Поскольку писать Пьеро, как и все бути, не умел, декларацию за него заполнил Бьяджо динанне приятель Антонио да Винчи и приходского священника Пьеро де Паньеке. В 1435 году Пьеро заявлял о своей собственности на дом, половину печи для обжига кирпича, и 12 стаёра земли с виноградником, парой рощиц и пастбищем, что приносило пять четвериков пшеницы и три бочки вина. Правда, были у него и кое-какие долги. 50 лир за разбежавшийся в 1431 году чужой скот и 34 лиры перед Ориго де Джованни Тедеско, управляющим семейство Ридольфи. В кадастре 1451 года Указано Пьеро и его первенец Якопо, однако имен других детей Антонио и Андреа, как и дальнейших упоминаний о печи, не встречается. Антонио, родившийся между 1423 и 1426 годами, рано оставил отцовский дом, чтобы вместе с младшим братом Андреа отправиться на поиски счастья. Малоприятное прозвище Акатабрига – Забияка. Он, вероятно, заслужил, записавшись во флорентийское ополчение в 1440-е годы, в основном занимавшееся поддержанием порядка в неспокойной Пизе. Первая его кадастровая декларация датируется только 15 октября 1459 года. Именно там упомянуты имена Монны Катерины, его жены, и двух их дочерей, пятилетней Пьеры и двухлетней Марии. Никаких указаний на владение ремеслом или собственностью нет. Подлежащий уплате налог составляет всего три сольди, а впоследствии и вовсе снижается до одного сольди и 9 денаро. В кадастрах за предшествующие годы имя Антонио не фигурирует. На самом деле акатабрига уже с 1449 года занимался мелкой торговлей и ремеслом, однако доходов не декларировал. В 1449-1453 годах он обжигал кирпичи в Меркатале, в печи, арендованной у монахинь монастыря Сан-Пьетро-Мартире во Флоренции, но на 1 августа 1452 года так и не уплатил 24 флорина за трехлетнюю аренду, срок которой истек еще в марте. Впрочем, в 1453 году дела у него, похоже, идут чуть лучше. 3 марта Акатабрига получает от монастыря ссуду в размере пяти флоринов за кувшин масла, а 24 мая еще три флорина и десять сольди на ремонт печи. Той же весной он женится на Катерине, однако позволяет симона Д'Антонио и приходскому священнику из Виталини втянуть себя в уже упомянутый круг азартных игроков. Разумеется, при таком-то прозвище Забияка Акатабрига не мог не ввязываться в стычки и потасовки. Так, 26 сентября 1470 года, его вместе с Джованни Ганголанди, владельцем маслодавильни Ванкиано, вызывали в пестою в качестве свидетеля. Суд должен был установить, кто в ответе за беспорядки и сорванное празднование Рождества Богородицы в приходской церкви Санта-Мария демаса пескатория на болотах Фучекио, что в нескольких километрах от Кампо-Дзеппи. Не исключено, что Аккатабрига оказался не просто свидетелем, а как раз одним из тех, кто пустил в ход кулаки и потому на судебное заседание предпочел не являться. Тем не менее, его отношения с сэром Пьеро, прекрасно знающим, что может доверять бедному крестьянину, которого он женил на Катерине, останутся добрыми. Аккатабрига выступит свидетелем по договору, заключенному в замке Винчи, 30 ноября 1472 года между братьями Пьеро и Франческо да Винчи и семейством Луперелли. А 16 октября 1479 года даже отправится во Флоренцию, где засвидетельствует завещание Джованни Диссертоме Браччи, составленное сэром Пьеро. Антонио, со своей стороны, по-видимому, будет больше доверять Франческо да Винчи, которого пригласит свидетелем, продавая 9 августа 1480 года участок в Кафаджо, все тем же Ридольфе, чьи владения постепенно поглотят практически все былые земли Бути. В течение нескольких лет Катерина сравнительно регулярно рожала Антонио детей. Пьеру в 1454 году, Марию в 1457, Лизабетту в 1459 году, Франческо в 1461-м, Сандру в 1463-м. Это единоутробные сестры и брат Леонардо. В последней кадастровой декларации о Катабриге, датированной 10 октября 1487-го года, Монна Катерина, жена Антонио, фигурирует среди ртов женских непосредственно перед именами Пьеры, элизабетты и Сандры. Также указан ее возраст, 60 лет, что позволяет установить и дату рождения – 1427 год. Следовательно, Леонардо она родила в 25 или около того, ведь мы знаем, насколько неточными и неопределенными могли быть указания возраста в подобных документах. Чтобы содержать семью, почти целиком состоящую из женщин, Антонио по-прежнему придется влезать в долги, бесповоротно отторгая земли предков, чтобы обеспечить дочерей. Ему удастся выдать замуж, и даже с некоторым приданым, Пьеру, Марию и Элизабетту, но все они вскоре овдовеют, а родят лишь дочерей. Все-таки женщины – настоящее проклятие, только и знают, что плодить голодные рты. Франческо, угнетенный отсутствием работы и будущего, по примеру отца подастся в солдаты и погибнет, сраженный ядром под Пизой. А вскоре после этого – Примерно в 1490 году уйдет из жизни и сам Аккатабрига.